Глава 15 Виталик подъехал на своём гелендвагене с Санькой, но без охраны. Я ещё не успел закрыть за собой дверь, а он уже струнул машину с места и сразу же заложил крутой вираж, от которого у меня закружилась голова, а к горлу подкатил горький комок. «Это Кирицын всё устроил», — сказал Виталик. «От него уши растут». «Не только уши», — заявил Санька но и погоны. Менты с ним в доле, поэтому ты под пресс пошел». «Менты — это плохо», в раздумье проговорил я. «Лучше с киллерами дело иметь, чем с ними. Пулю получить, нежели срок». «У нас в ментовке есть свои завязки», сказал Санька. «Заравняем ситуацию. Главное, что ты выстоял, не дал себя убить. А кабаны там реальны, врыли бы тебя в пол наглухо». «А что с Кирицыным делать?» – спросил я. «Если его надо убить, то я, братьям, плохой помощник». «Пока ничего», – ответил Виталик. «Он сейчас на стрёме, менты его пасут. Ситуацию надо тупо пережить. А Кирицын ждать не будет, ему спешить надо. Может, он уже в больницу к тебе кого-то заслал. Ты у него цель номер один. У отца пока поживёшь, Там и охрана, и уйти можно, если что». «Лилю надо забрать», — сказал я. «Где она?» «В подгорке». «Заедем», — заявил Виталик. Я позвонил Лиле, сказал, что еду за ней. На этом наш разговор и закончился. Мы уже подъезжали к подгорке, когда Лиля вызвала меня. «Лёня!» — истошно зашептала она. «Не приезжай, они ждут тебя!» «Сука!» Крикнул кто-то, вырвал у Лили телефон и, похоже, ударил её. Я услышал короткие гудки и крикнул. «Виталик, гони!» «Что такое?» «У нас дома засада, Лиля там!» «Уверен?» Виталик заметно прибавил газу. «Они сейчас уйдут вместе с ней!» «Тебе нужно подкрепиться!» «Сказал Санька, протягивая мне пистолет!» «Спасибо, брат!» Соплей не было. Я готов был убивать, лишь бы спасти Лилю. Наказать кого угодно за нападение на нее. Мы подъехали к соседнему дому, ворвались во двор, да и коты, напугав хозяйку, огородами вышли к летней кухне. Я первым перемахнул через забор, Виталик и Санька повторили мой номер. Мы собирались застать противника врасплох, но, как оказалось, зря старались. Дверь нараспашку, в доме все перевернуто, как будто слон потоптался, а Лили там не было. «Далеко они не ушли», — сказал Виталик, открывая калитку. Он и Санька отправились за машиной, а я остался, увидев во дворе дома напротив бабку в белом платке. Она стояла у ворот и смотрела в нашу сторону. Я еще ни о чем не спросил, а она уже махнула рукой, показывая мне, в каком направлении уводили Лилю, вернее, уносили. Какой-то здоровяк волок ее на себе перекинув через плечо. С ним был еще один, поменьше ростом. Лилия не сопротивлялась, то ли без сознания была, то ли под наркозом. Эти негодяи донесли ее до машины, загрузили в салон и куда-то увезли. «Я уже и в милицию позвонила», сказала бабуля и с подозрением посмотрела на меня. Уж очень ей не нравились украшения на моем лице, синяки, и ссадины. Пластырь на носу, голова перебинтована. Пришлось объяснять, что упал с мотоцикла. Лежал в больнице, вернулся домой, а жены нет. «А номер машины вы случайно не запомнили?» – спросил я. «Так далеко было. Я не видела». Женщина близоруко сощурилась и цокнула языком в знак сожаления. А марка машины? «Не знаю, не разбираюсь». Ко мне подъехали Санька с Виталиком, посигналили. «Та машина тоже чёрная была», — заявила бабушка. Я ещё раз поблагодарил её, запрыгнул в машину и показал Виталику, куда двигаться. «Когда они уехали?» — спросил он, разгоняя Гелендваген. Да бабуля уже милицию успела вызвать. «Это у них быстро, но всё равно давно». Чёрный автомобиль мы догнать не смогли шли по следу, пока не уперлись в тупик, вернее в перекресток, с которого похитители могли взять курс в любую сторону. Я его убью. Мой голос прозвучал настолько тихо, что я и сам не понял, то ли вслух это сказал, то ли просто подумал. Что, виталик встрепенулся. Я убью Кирицына». Дело, конечно, нужное, но не сейчас. Я убью его сейчас. «Вместе пойдем», — сказал Санька. «Вообще-то я уже и людей под это дело подпряг», — произнес Виталик. «Ты уверен в этих людях?» — спросил Санька. «Но не очень». «Где живет эта мразь?» Я готов был отправиться к Кирицыну прямо сейчас, и никакие головные боли не могли меня остановить. Перед глазами все плыло, пальцы рук мелко дрожали, Это, конечно, могло сказаться на точности стрельбы, но идти все равно нужно было. «Дом у него на новой улице», — ответил Виталик. «Он и соседний участок прикупил. Через него зайти можно. Охраны там нет, забор высокий, но камеры видеонаблюдения на нем не стоят. Соседи могут увидеть, если через забор лезть. Это по темноте нужно делать». «Сейчас поедем», — решительно сказал я. «Сейчас опасно!» – проговорил Виталик. «Ночью нужно!» «Сейчас!» «До ночи с Лилей могла случиться любая беда. Я должен был торопиться!» «Можно под мусорщиков закосить?» – сказал Санька. Мы заехали на территорию автотранспортного хозяйства, которое занималось вывозом мусора. Пока Виталик разбирался с заменой для своего гелендвагена, Санька решил проблему с униформой и для себя грязную робу раздобыл, и для меня. Еще он достал где-то накладные бороды, а также театральный грим, с помощью которого мы изменили внешность. Впрочем, я в маскировке особенно не нуждался, с моими-то синяками и ссадинами. Но это я так думал, а Санька первым делом постарался ретушировать именно их. Подготовка к нападению отняла у нас не больше двух часов, немыслимо короткий срок на организацию убийства. Это дело было очень опасным. Одна ошибка могла надолго вернуть меня в места не столь отдаленные. И все же я решил не останавливаться, да и не мог я этого сделать. Гордость не позволяла, и сама обстановка требовала ускорения. Я должен был как можно скорее узнать, где находится Лиля. Виталик сел за руль мусоровоза и привез нас к нужному месту. Новая улица потому так и называлась, что появилась в городе совсем недавно. Дома там строились в основном большие, богатые, а на соседней, параллельной с ней улице, теснились старые. Одну такую хижину и прикупил Кирицын. То ли участок свой расширить планировал, то ли собирался построить второй дом по соседству с первым. Так или иначе, Но охраны здесь не было. Виталик слегка подкорректировал номер машины. Тройку изменил на восьмерку, а букву «Р» на «В». Он подъехал к самым воротам. Вряд ли соседи обратили на нас внимание. Может, весь двор этого дома завален строительным мусором. Мы зашли во двор, там и остались. Виталик выждал какое-то время и уехал. Мы с Санькой зашли в душную и пыльную сыроюшку, там и затаились. Солнце никак не хотело сползать с небосклона за горизонт, как будто кто-то за веревочку его держал. Соседских глаз мы не опасались. Вокруг дома разросся заброшенный сад, в огороде бурьян и бузина по грудь, малина, смородина, орешник. Мы могли подобраться к забору, за которым находился дом Кирицына, а вот дальше возникла загвоздка. Забор высокий, столбы кирпичные, пролеты заполнены профлистом. Перелезть через него, в общем-то, не проблема. Но заметить это могли не только соседи, но и хозяин дома. А Кирицын сейчас на стороже. У него могла быть вооруженная охрана. К тому же не факт, что он сейчас дома. Рабочий день еще не закончился, а дел у него много. Как обычно, много. Может, только к ночи вернется. А Лиля в опасности, ее нужно срочно спасать. Пока я переживал за Лилю, Санька сходил к сараю и принес оттуда пару гаечных ключей. Один из них подошел к саморезам, на которые крепился профлист. Незачем лезть через верх, если можно устроить себе проход. Санька открутил несколько болтов, осторожно потянул на себя лист, отогнул его, заглянул во двор. «Нормально, дом вижу», – прошептал он. Я лежал прямо на земле, подложив под голову охапку свежей травы. Голова кружилась, да еще и разболелась. Меня одолевала тошнота. И все равно я должен был двигаться вперед. А Кирицына? «Да нет, не видно. Ни его, ни охраны. Так, мужик какой-то идет, светлый пиджак. За ним Кири и сын». Санька всполошился. Я дернулся, поднимаясь, острая боль прилила в голову вместе с кровью. «Сюда идут!» — едва слышно сказал Санька. Я провел пальцами по кожуху своего ТТ, как будто собирался передернуть затвор. Но делать этого не стал. Патрон уже и без того находился в стволе, и глушитель на него накручен все как положено. У забора неподалеку от нас находилась беседка с мангалом. В нее Кирицын и зашел. Сначала я уловил запах сигарет, а затем услышал знакомый голос. «Проблема кости серьезная, и ее нужно решать». Кирицын говорил негромко, а вокруг столько шумов. Тут и птицы, и ветер, и музыка где-то вдалеке играла. В какой-то момент мне даже показалось, что я не столько слышу, сколько домысливаю слова Кирицына и проблемы у него могли быть, и решать их нужно. Я увидел, как Санька выключил рацию. Было условие, что Виталик не пытается выходить с нами на связь, мы сами вызываем его. Но вдруг он соскучится и подаст звуковой сигнал, который всполошит Кирицына. — Я же сказал, люди уже в готовности, — произнес собеседник Кирицына. Говорил он без напряжения, спокойно, но голос у него сам по себе был громкий, звучный. Я легко различал слова. «Сегодня все сделаем». «А если нет?» – обеспокоенно спросил Кирицын. Костя красноречиво промолчал. Мол, ни в чем нельзя быть уверенным. «Костя, на кону стоит наша с тобой жизнь!» «Я все прекрасно понимаю», – сухо, даже раздраженно сказал Костя. «Сермяговы сами не остановятся! С ними нужно разбираться!» «Я даю отмашку!» — раздражение в голосе мужчины усилилось. Я мрачно усмехнулся. «Страшно Кирицыну объявлять нам большую войну, но делать это нужно!» Вот он и уговаривал на решительный шаг и себя, и Костю. «Это мы удачно с Санькой зашли. Мало того, что к жертве на расстоянии плевка подобрались, так еще и важный для нас разговор подслушали. Сейчас Кирицын даст отмашку своему человеку, и мы все окажемся у него на прицеле. Да, конечно, но прошу тебя, давай без осечек. Санька вдруг резко загнул кверху лист железа и тут же просунул под него руку с пистолетом. «Костя, что это такое?» – спросил Кирицын. Санька выстрелил несколько раз, но этот субъект остался жив. «Ты кто такой?» – спросил он дрожащим от страха голосом. «Сюда пошел!» Я уже поднялся и тоже смотрел в пролом. Видно было Кирицына, Костю, лежащего на земле, и дом за длинной стеной из подстриженного кустарника. Людей на заднем плане не наблюдалось, никто не спешил к Кирицыну на помощь. «Не зря, оказывается, я так сюда спешил, как будто сама госпожа Удача заманивала меня. «Куда сюда?» спросил Кирицын. Санька отвечать не стал, просто сощурился, взял его на прицел. Кирицын решил, что сейчас его убьют. «Иду!» Он торопливо вышел из беседки, так же быстро приблизился к забору и вдруг набросился на Саньку, попытался вырвать у него из руки пистолет. Но братец мой предусмотрительно отскочил назад. Кирицын поймал пустоту, и через пролом с одного своего участка провалился на другой. Санька схватил его за голову, я за руку. Мы окончательно втащили этого господина в пролом, Санька приставил ствол к его виску. «Ну ты и придурок!» – сказал он, собираясь нажать на спуск. «Не надо!» От ужаса Кирейцын засучил ногами. Я, помнится, так делал в кресле у стоматолога, когда тот сверлил мне зуб. Я с удивлением глянул на Саньку. «А как же Лиля? Почему он не спрашивает про неё «Лиля, где?» – выкрикнул я, схватив Саньку за руку. «Какая Лиля?» – пробормотал Кирицын, с ужасом глядя на меня. Возможно, он узнал меня под маскарадом. Если же нет, я должен был дать пояснение. «Ты заказал Леню Сермяговой ментам?» «Да, хотя это не совсем так». «Зачем ты заказал его Лилю?» «Не знаю, никакую Лилю!» «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка!» С ожесточением проговорил Санька и нажал таки на спусковой крючок. Пуля прострелила голову насквозь, кровавая гуща фонтаном брызнула в траву. «Уходим!» — сказал Санька, вкладывая пистолет в руку покойника. Я кивнул, мы поднялись и на полусогнутых, под прикрытием кустов, направились к дому. На полпути я остановился и повернул назад. «Ты куда?» – прошептал Санька. И придумал он все хорошо. И Кирицына смог перетащить с одного участка на другой, подсапался мужик со своим другом или даже любовником, убил его и застрелился сам. Бывает такое. Да только вот менты не дураки. В момент выстрела из пистолета в руку выбрызгиваются микрочастицы пороха. Если у Кирицына их не будет, то опера не поверят в суицид в состоянии аффекта. Кирицына уже могли хватиться. Не исключено, что к нам сейчас шли вооруженные люди или даже менты. Но я не повернул назад, добрался до покойника, вложил ему в руку пистолет и выстрелил в небо. Теперь все. Можно уходить. За спиной гавкнула собака. «Если это сторожевой пёс, то дело дрянь. Он запросто пойдёт по нашему следу». Я ускорил шаг, но не побежал. Мы с Санькой спокойно вышли из дома, по улице добрались до места, где нас ждал мусоровоз. «Быстро вы!» – Виталик посмотрел на Саньку с подозрением. «Всё, нет больше Кирицына!» – деловито изрёк тот, закрывая за собой дверь. «И куда он делся?» – Виталик завел машину. «Самоубился». «А рацию ты зачем выключил?» «Это уже неважно отрезал Санька. «Давай рассказывай». «А чего рассказывать? Кирицын заказал нас какому-то Косте. У того люди на стреме. Осталось только отмашку дать. Но не пошла она. Я остановил. И Костю завалил. И Кирицына». «Кто вас видел?» Может, камера какая-то где-то стояла, а так никто. Да, Костю типа Кирицын завалил, а потом сам застрелился. Мы не при делах». «Нормально, если так», — сказал Виталик. «Нормально? Да это высший пилотаж. Помнишь, как вы бархату тормоза подрезали? Я еще круче сработал». Я глянул на Саньку и с укуром, и с завистью. Сам я своими трупами не гордился, тем более не хвастался. С другой стороны, хотел бы я так глубоко вжиться в свою семью, чтобы радоваться своим победам, одержанным во имя достижения общей цели. Но как-то не сложилось у меня с этим с самого детства. Виталик, Валера и Санька больше тяготели к отцу, а я к матери. Так и не стал я полностью своим для родных братьев. Но как бы то ни было, мы в общем корыте. Если утонем, то все разом. «Ты сработал. Мы с лёней Но стрелял-то я». «А позвал тебя кто?» спросил Виталик. «Все равно когда-нибудь надо было». «Успокойся», глянув на Саньку, сказал Виталик. «По сторонам смотри. Мы еще не причалили». Я кивнул, соглашаясь со старшим братом. Мы еще не избавились от одежды с уликами на ней, не смыли грим, Не отогнали машину в парк, вот когда заметем следы, тогда можно будет бить себя кулаком в грудь. Еще я переваривал недавние слова Виталика. Это ведь я принял решение убить Кирицына и фактически потащил за собой Саньку. Если бы Кирицын не похитил Лилю, то он сейчас продолжал бы жить в ожидании нашей смерти. Похищение Лили подхлестнуло меня, превратило мою руку в ядовитое жало. А вот кто похитил Лилю? Кирицын все отрицал, но вряд ли ему можно было верить. Хотя вдруг Костя пошел против нас без его ведома, и Лиля стала частью его игры. Виталик не стал мудрствовать. Он остановил машину, снял с номеров изогнутые полоски черной изоленты и отвез нас домой. Там мы помылись и переоделись. Грязную одежду Виталик забрал с собой, но увез он ее лишь после того, как отчитался перед отцом. Отец ничего не сказал, скупо улыбнулся Виталику, кивнул мне. Но я понимал, что серьезного разговора не избежать. Вернется Виталик, мы соберемся все вместе, нужно будет обсудить, как быть с Костей, вернее с его людьми, которые по-прежнему представляли для нас реальную опасность. Но еще раньше вернулась Лиля. Она подъехала к дому на такси, вызвала маму, попросила расплатиться. Тут и я подоспел, хотел обнять ее, крепко прижать к себе, но Лиля юркнула во двор и попросила меня закрыть калитку. Глаз у нее подбит, щека расцарапана, футболка и джинсы порваны, а так вроде ничего страшного, но это лишь на первый взгляд. Я не знал, как там было на самом деле, и закрыл калитку. Лиля бросилась мне на шею и прошептала. «Они где-то рядом». «Кто они?» «Не знаю. Я их никогда не видела». «Они тебя отпустили?» «Я сбежала. Они меня хлороформом усыпили. Я проснулась, руки свободны. А эти типы ругаются, на меня не смотрят, на перекрестке остановились. Я дверь открыла и убежала». Ругались чего? Один сказал, что они зря в это дело ввязались. В какое дело? Они же не просто так в дом к нам зашли. Ты им нужен был. Я прихожу, а они уже там. Я им нужен был. Я так поняла. А сами они что говорили? Да ничего, просто связали меня и ушли. Куда ушли? В летнюю кухню. Зачем? «Может, они там тебя ждали? Ты зайдешь в дом, а они на тебя оттуда набросятся?» «А как ты мне позвонила?» «Связали они меня плохо. А телефон рядом был. Я взяла, позвонила тебе. Тут ворвался один». Я кивнул, вспомнив, как этот козел назвал Лилю сукой и сказал, «Мне нужно знать все, о чем они говорили». «Один спросить меня хотел». Лиля замолчала и задумалась. «О чем?» «Он дружку своему сказал, может, спросим, мол, у нее, то есть у меня. Вдруг она знает?» «Что ты знаешь?» «Второй заявил, что не надо. Он что-то про брата сказал». «Про какого брата?» «Ну, нельзя, сказал, брата светить». Хаотичное брожение в моей голове вдруг остановилось, Факты и вопросы выстроились в логическую цепочку. Как могли налётчики знать, что меня сегодня выпишут из больницы? Какого брата они могли засветить? Почему Лиля смогла развязаться и позвонить мне? Ее похитили и что за этим последовало? Ответы не замедлили выстроиться в стройный ряд. Виталик знал, что меня выпишут из больницы и я отправлюсь за Лилей. Перестрелка не входила в его планы, поэтому Лиля позвонила мне. Она вспугнула налетчиков согласно их собственному плану. Они ушли забрали ее с собой. А я обозлился на них до умопомрачения и во всеуслышание объявил войну Кирицыну. Этого и добивался Виталик. Для убийства у него уже все было готово. И машина, и маскарад. Он знал, как подобраться к Кирицыну. Когда вопрос был решен, Лилю отпустили. Вернее сказать, ей позволили уйти. Лиля услышала, как стукнули ворота, сдвигаясь с места, и вздрогнула. Во двор въехал Гелендваген и остановился. Из него вышел Виталик, с удивлением и тихим восторгом смотрел на Лилю. «Вот это сюрприз!» – заявил он, Улыбнулся мне, но тут же увидел, как я достаю из-за пояса пистолет и нахмурился. «Не понял!» «Тошнит уже от твоего притворства!» Я смотрел на него, скривив губы и хищно сощурив глаза. Пистолет оставался в моей опущенной руке. «Ленька, ты чего?» — подал голос Санька, доселе молчавший. Я резко шагнул от него в сторону, руку с пистолетом так и не поднял но выстрелил в него взглядом. «Ты же все знал?» «Что я знал?» саник и Виталик, непонимающие, переглянулись, но это не должно было вводить меня в заблуждение. «Это ведь ты устроил весь этот спектакль», предъявил я Виталику. «Я вспомнил, как он впервые приехал к нам с Лилией после отсидки. Красавицей ее называл. Глазами раздевал». «Какой спектакль!» «Лилю похитили, чтобы я Кирицына...» Я осёкся. Лиле совсем не обязательно было знать, что сегодня произошло. Да и мама могла подойти, она вроде бы всего на минутку отошла. «Лёня, тебя снова клинит», — заявил Виталик и посмотрел на меня жёстко с осуждением. Я помнил, как предъявлял ему за розочку, именно поэтому не наводил на него пистолет. Тогда я ошибался. Да и сейчас мог так же опасно заблуждаться. Кто похитил Лилию? Лёня, я не при делах», — сказал Виталик и предостерегающе глянул на меня. Он больше не собирался прощать, если вдруг я наставлю на него ствол. Это не должно было меня пугать, но я знал, что могу ошибаться. «Тогда тебя кто-то подставляет», — сказал я. «Ты можешь нормально все рассказать?» Я кивнул, соглашаясь обсудить ситуацию. Лиля увидела в этом добрый знак, выдохнула и взяла меня за руку, в которой я держал пистолет. Виталик мог этим воспользоваться, но даже не шелохнулся. «Негодяи, которые похитили Лилю, говорили про тебя», — сказал я. «Что они говорили?» — Виталик жестко посмотрел на Лилю. Она, бедная, завибрировала изнутри под его взглядом. «Про тебя не говорили, сказали, что есть брат, который может узнать». «Какой брат, что узнать?» «Им что-то было нужно, они хотели спросить у меня, но не сделали этого, боялись, что брата засветят», — проговорила Лиля. «Какого брата?» «Не знаю, просто брата». «Я не просто брат», — сказал Виталик, строго глядя на меня. «Я старший» а ты бросаешься на меня, как цепной пёс». «Да нет, я не пёс и не цепной. Это ты хочешь меня на цепь посадить». «Да вали ты отсюда на все четыре стороны!» Виталик махнул рукой на ворота. «Стоять!» Санька встал между нами, раскинул руки. «Сейчас мы спокойно всё обсудим». «Твой брат спятил!» заявил Виталик и посмотрел на него, пытаясь изображать ледяное спокойствие. «Ничего, закрутим шарики!» Саня глянул на Лилю и заявил. «Давай с самого начала. Как все было?» «Да, было. Захожу домой. Смотрю, там все вверх дном. Тут вдруг сзади кто-то подходит». «Уже вверх дном все было?» – спросил Санька. «Ну да». «Может, эти гоблины что-то искали?» «Да, может быть», – согласилась Лиля. «А если они вас просто грабили?» Санька перевел взгляд с нее на меня. «Просто говоришь, да? Замут с Кирицыным не просто, а ограбление просто. Так не бывает», — заявил я. «Замут с Кирицыным довел тебя до больничной койки. Тебя не было дома. Лиля была с тобой?» Я кивнул. «Лиля действительно должна была быть со мной. Но ее потянуло домой». «А искать могли бабки», — гнул своё Санька. «Ты же обналичил транш. Одну часть отстегнул Трохину, другую оставил себе». Весь нал я отдал Трохину. «Но это ты знаешь, а больше никто». Я качнул головой и глянул на Виталика. Он мог втянуть меня в мокрое дело, но тупо грабить, дать кому-то на водку на деньги — это вряд ли. «Наверное, разговор шел о каком-то другом человеке. Допустим, кто-то из моих замов подговорил своего брата, и тот забрался ко мне в дом». «Мы с этим обязательно разберемся», — сказал Виталик, холодно глядя на меня. «Найдем всех, кто был у тебя дома». «Тогда тебе станет стыдно за то, что ты понапрасну винил меня», своего брата, намекал он мне. Но ведь я винил его не понапрасну. Разве не он впутал меня в убийство? Да, я сам вызвался прикончить Кирицына, но Виталик мог меня остановить. Он же обещал не впрягать нас в мокрые дела. Но в то же время мне дело это винить брата. Я сам во всем виноват, можно сказать, потянул Саньку на гиблое дело. Я сегодня был провокатором, но Санька даже не пытался предъявлять мне. «Обязательно разберёмся», — сказал я, перевёл взгляд на Лилю и спросил. «Ты видела этих людей в лицо?» «Да, конечно». «Мне нужно знать, как они выглядят». «Составим фоторобот», — заявил Санька. «С этим сейчас без проблем. Ментов можно поднапрячь. Вдруг там пальчики остались». работайте произнес Виталик, недовольно глядя на меня. Он еще скажет свое слово в мой адрес, предъявит и спросит, но это будет потом, после того, как мы разберемся с вопросом. Виталик, похоже, ничуть не сомневался в своей невиновности.